Глава 13. В этот вечер озеро было так спокойно, как оно бывает в последние осенние дни, когда зимний ветер ещё не смеет смутить его немых вод, и розовые очертания берегов дремлют в баюканье лёгкой зыбью. Бледный туман незаметно садился на угловатые контуры горы, испускаясь на воды, как бы отдалял горизонт, а затем и скрыл его. Тогда поверхность озера стала казаться обширной, как море. В долине уже нельзя было различить ни одного предмета. Взгляд уже не останавливался ни на одном внешнем впечатлении. Воцарилась торжественная, глубокая тишина, беспредельная, как туманное озеро, необъятная, как бесконечное небо. В природе оставались лишь небеса и человек, душа и сомнения. Тренмар стоял у руля барки, и его высокая фигура в тёмной одежде вырисовывалась в голубом мраке ночи. Он поднял свой высокий лоб и мысленно унёсся к небу, с которым так долго враждовал. "Стеню", сказал он молодому поэту. "Не можешь ли ты грести не так скоро, чтобы дать нам нас слушать со гармонического и свежего шума волн, бьющихся о берега?" Сохраняй ритм, поэт, ритм. Ведь это так же красиво и серьёзно, как ритмы самых лучших стихов. Вот теперь хорошо. Слышите ли вы жалобные стоны разбивающихся волн? Слышите ли вы эти нежные капли, которые падают, умирая позади нас, подобно звукам удаляющегося напева? Я провёл так много часов, прибавил тремор Сидя на спокойных берегах Средиземного моря, там слушал я с наслаждением плеск ударявшихся о лодку волн, шумевших под нашими стенами. Ночью, во время этой ужасной тишины бессонницы, наступающей вслед за шумом работы и адских проклятий страдания, слабый и таинственный шум волн, разбивавшихся о стену моей тюрьмы, всегда успокаивал меня. Позднее, когда я почувствовал себя таким же сильным, как моя судьба, когда моя крепшая душа уже не требовала более помощи внешних впечатлений, этот ласковый прибой волн убаюкивал мои мечты и давал мне минуты чудного экстаза. В эту минуту чайка, пролетая над озером, задела крылом влажные волосы Тренмера и скрылась в тумане. Вот ещё, друг, сказал он. Ещё приятные воспоминания. Когда я отдыхал на песчаном берегу и лежал неподвижно, как плиты пристани, эти перелётные птицы, принимая меня за холодную статую, приближались ко мне и без всякого страха глядели на меня. Это были единственные существа, смотревшие на меня без отвращения и презрения. Они не понимали моего убожества. И не упрекали меня в нём, а когда я делал движения, они улетали. Они не видели, что ноги мои закованы в кандалы, и что я не мог их преследовать. Они не знали, что я каторжник. Они улетали от меня так, как улетели бы от человека. Человек, сказал молодой поэт каторжнику. Скажи мне, где твоя душа брала силы вынести первые дни такого существования? Я не скажу тебе с тени о, потому что сам этого не знаю. В эти дни я не чувствовал себя, я не жил, я ничего не понимал. Но когда я понял, как это ужасно, я почувствовал в себе силу перенести эти муки. Если я чего и боялся, смутно, так это спокойной, однообразной жизни. Когда я увидел, что там была работа, жестокое утомление, Палящие дни и ледяные ночи, побои, брань, стоны, необъятное море перед глазами, неподвижные надгробные камни под ногами, рассказы ужасающих сцен и вид отвратительных болезней, я понял, что могу жить, потому что могу бороться и страдать. Потому что твоей великой душе, сказала Лелия, необходимы сильные ощущения и жгучие основы. Но скажи нам, Тренмар, когда шёл ты до спокойствия? Ведь ты же только что сказал, что спокойствие посетило тебя в тюрьме, а затем все ощущения возрастают по мере их восстановления. Спокойствие, произнёс Тренмар, подняв к небу чудный взгляд. Спокойствие это самое высшее благодеяние божества. Это будущность бессмертной души, это блаженство. Спокойствие это Бог. И вот я нашел его в аду. Без этого ада я никогда не понял бы тайну человеческого предназначения. Я человек без веры и основ, утомленный жизнью, исхода которой я безуспешно искал, стесненный свободой, которую я не знал, куда девать. Я человек, который так торопился жить, что мне не оставалось даже времени на размышления. Мне было необходимо... на некоторое время отрешиться от моей воли и подпасть под грубую диспотатическую волю других, чтобы понять цену моей собственной. Этот избыток энергии, подверженный опасности мы страшному утомлению, умерился в конце концов мучительной подневольной жизнью. Можно сказать, что энергия даже восторжествовала, но победа эта привела меня к физическому утомлению и его спасительному отдохновению. Первый раз узнал я прелести благодетельного сна, незнакомые мне в моей жизни среди роскоши и излишеств. В остроге узнал я, что значит уважать самого себя, так как хотя я и далеко не был растроган видом этих проклятых существований, но сравнивая их озлобление, их непобедимое бешенство с той спокойной покорностью, которая была во мне, я возвышался в собственных глазах. и я осмеливался думать, что там, в далеком будущем, может существовать некоторое единение между небом и сильным человеком. В дни моего разгулы и светской лихорадки я никогда не мог достигнуть подобной надежды. Спокойствие зародило во мне эту благодатную надежду, и мало-помалу она пустила во мне корни. В конце концов я достиг того, что мне удалось настолько возвысить к Богу мою душу, что я мог уже с доверием обращаться к нему. О сколько тогда радостных источников оживил эту бедную опустившую душу. Как милосерд был Господь, спустившийся до меня и открывшийся моим слабым глазам. Только тогда я понял этот таинственный символ веры, воплотившийся в человека, чтобы утешить людей и всю эту поэтическую нежную историю христианства. Эти отношения между землёй и небом — это воплощение духа, открывающего, наконец, страдающему человеку надежду на утешение. О, Лилия! О, Стеню! Ведь вы же так же верите в Бога, не правда ли? Оба молчали. Лилия была более скептически настроена, чем когда-либо. Стеню не мог победить в себе отвращение, которое возбуждал в нём Тренмар — Его душа отказывалась слиться с душой каторжника. Однако он сделал над собой усилие, но не для ответа, а для дальнейших расспросов. "Тренмор", сказал он. "Ты своим примером не доказываешь мне того, что мне важно знать. Всё, что ты говоришь, кажется мне более поэтическим, чем правдоподобным. Прежде чем испытать спокойствие и утвердиться мыслью в вере, ты, без сомнения, должен был великим раскаянием очистить твой ум и искупить душу. «Да, великим раскаянием», — ответил Тренмар. Но это было раскаяние глубокое и искреннее, которому не примешивался страх перед людьми. В этой бездне унижения мной не овладела слабость чувствовать себя униженным людьми, и наказание мое я считал нисходящим не от них, но от одного Бога. В первые дни я ограничивался тем, что винил судьбу, этого единственного Бога, в которого я верил. Затем мне понравилось бороться с этой дикой силой, которой, однако, я не мог отказать в справедливости и предназначениях проведения, так как я видел истинного Бога за этой грубой силой, и я видел его бессознательно, как бы помимо собственной воли, значит, видел всегда». Что меня особенно поражало в истории, так это несметные богатства Креза и Серданапала. Я любил мрачное благоразумие этих людей, которые так стоически выдержали кару от других людей и бросали неблагодарным богам такие жестокие упрёки. Но в самом этом богохульстве не было ли много веры? Мало помалу Эта вера восстановилась перед моими глазами. Но я должен признаться, что несмотря на моё презрение к участию людей в моей судьбе, я должен был начать снизу, чтобы дойти до идеи божественной справедливости. Таким образом, разбирая мои ошибки и наказания, которым подвергли меня мои ближние, поражённый их варварством и несправедливостью, я стал искать приюта на лоне божественного милосердия. А смеете ли вы сказать, возразил ему молодой Стенио с плохо скрываемым негодованием. Что вы не заслуживали наказания? Да, без сомнения, спокойно ответил Траммер. Я заслужил наказание, потому что опытность показала мне, что мне был необходим страшный урок. Но разве это было такое оскорбительное и ужасное наказание? Разве цель общества состояла в отмщении? Мне казалось бы, что оно должно состоять в искуплении преступления и очищении виновного. Само собой, разумеется, сказал Стеню растроганный. Что ваша вина не заслуживала такой кары. Вы совершили невольные убийства, а вас смешали с ворами и закоренелыми убийцами. Моя вина не заслуживала такой жестокости, сказал Тренмор. Но тем не менее заслуживала большего наказания. Моё преступление не состояло в убийстве. Вино, омрачившее мой рассудок, заставило меня совершить его. Но я совершил его не в силу опьянения в ту роковую ночь, а в силу привычки к пьянству. К оргиям, к разврату и иступлению Я был наказан не за заблуждение одного дня, а за заблуждение всей жизни, которое надо было исправить Вот что я понял, когда сравнивал мое поведение с поведением злодеев Которым меня бросили как гладиатора на растерзание диким зверям Я спрашивал себя, присоединили ли меня к этой безнравственной толпе для того, чтобы исправить меня видом этой отвратительной картины Иле же для того, чтобы покарать мои ошибки, это и нравственной заразой, этой неизбежной утратой в себе всякой божественной искры, всякого человеческого чувства. Сознайтесь, что это довольно странный способ наказания, придуманный обществом. Моё возмущение было так глубоко, что в течение некоторого времени я колебался, не зная, примирюсь ли я с положением, в которое меня поставили. Не объявил ли я себя врагом человеческого рода? Не дал ли я себе клятву отомстить ему, когда буду на свободе? Если бы я тогда остановился на этой дикой безнадёжности, то ни один разбойник не был бы так страшен, как я. Ни один убийца не выкупался бы в крови с таким остервенением. Но необходимость сделала мою ненависть более терпеливой. И я, домо лилеял мечты о мести, которые затем рассеялись религиозным чувством. Разве не имел я причины ненавидить это общество, которое с самой колыбели осыпало меня незаслуженными милостями и некоторым образом способствовало развитию моих страстей и потребностей, которые ему нравилось удовлетворять без конца? Зачем оно создаёт богачей и бедняков, смельчаков и надменных глупцов? И если оно позволяет некоторым унаследовать богатство, то почему не предписывает оно им благородного употребления? Где правила, которые оно предписывает нам в наши молодые годы? Где обязанности, которым оно учит нас в зрелом возрасте? Какие границы устанавливает оно нашим порывам? Какое покровительство оказывает оно мужчинам, которых мы портим нашими подачками, и женщинам, которых губим нашими пороками? Почему он нас снабжает нас так щедро слугами и проститутками? Почему выносит оно наши оргии и почему само так широко отворяет перед нами дверь разврата? А почему мне пришлось подвергнуться строгости закона, который так редко применяется к богачам, потому что мне не пришло в голову заранее купить мою непогрешимость, если бы я золотом купил мою независимость развратного принца? Или если бы я знал какие-нибудь политические интриги, посредством которых я мог бы искать покровительства высших миров всего, я имел бы всемогущих друзей, и они не выдали бы меня обществу, бросившему меня на позор. Но я, изыскивавший все способы разорения, не хотел вынести нравственной нищеты в обществе этих всемогущих людей. Я презирал их ещё глубже, чем самого себя. и не обратился к ним в несчастье. Они мне отомстили, бросив меня на произвол моей судьбы. Это была первая оживившая меня мысль, она меня несколько подняла в моих собственных глазах. Затем, опустив взгляд на несчастных, которыми я был окружён, я почувствовал к ним больше жалости, чем отвращения. Так как если бездна и разделяла наши поступки, то тем не менее и они подверглись наказанию несправедливому и несоответственному. Они также были осуждены на полнейшее развращение и на потерю всякой надежды на исправление. Они также имели право на благотворное исцеление, которое не только не надломило бы их души, но дав им разумные уроки, благородные примеры обещало бы милосердие. Разумеется, не жестокими насилиями и рабством, более ужасным, чем их преступления, можно было привести их к попели искуплению. Чем ниже они спустились, тем выше следовало их поднять. Чем более дикими и бесчувственными создала их природа, тем более спросит Господь с общества за их обращение и развитие. Да, им, как и мне, нужно было наказание, продолжительное, строгое, но такое, каким отец наказывает своего провинившегося ребенка, а не наказание палача, с радостью вонзающего нож в свою жертву. О человечество! Разве Христос не говорил тебе о небесном милосердии? Не учил ли он тебя обращаться к Вышнему Суде и как к Отцу? Но ты его не хотела слушать и распяла праведника. Какого же милосердия может он ожидать от тебя? Чем дальше я наблюдал падение и прогрессирующий разврат этих несчастных, тем более я обвинял общество, которое так жестоко наказывает тайные преступления и так покровительствует явным блестящим порокам. Оно умеет мстить только отдельным личностям и не умеет отомстить целым сословиям и защититься против них. Думая об этих примерах, Где я сам был действующим лицом, я смирил мою гордость перед товарищами по несчастью. Я смирился перед Богом и принимал от него то унижение, в которое был поставлен, живя с ними. Эти глубоко прочувствованные размышления привели меня к стоицизму, при помощи которого я перенёс моё несчастье, не издав ни одной жалобы. Но этот стряпцы из меня был холодным благоразумием человека, ищущего спокойствия в привычке подавлять свои страдания. Моя душа была истерзана жалостью, моё сердце сочилось кровью за все эти раны, за все эти язвы, окружавшие меня. И в минуты умственного отдыха я успокаивался уверенностью в справедливость, в всепрощающую доброту. Я глубоко чувствовал, что эти люди, погибшие для общества, не погибли для неба, так как вера в вечное наказание есть выдумка бессердечных людей. Они по себе измеряют всемогущество Бога. Они приписали ему силу приковывать к аду мириады погибших душ. Они забыли, что Господь обновляет душу и очищает её испытаниями неизвестными людской дальновидности. Он говорит хорошо, сказал Стеню, обернувшись к Лелии, с любопытством наблюдавшей за впечатлением, произведённым словами трэнмора на молодого человека. Но, прибавил он тихим голосом, разве довольна хорошо думать, хорошо говорить, чтобы смыть кровь и стыд? Конечно, нет, ответила Лелия громко. Надо ещё хорошо поступать, что он и сделал? В продолжении своего мучения он начал жизнь героизма, преданности и милосердия, которые умрёт лишь вместе с ним. Он начал с того, что утешал и обращал на путь истины менее зачерствелых из тех несчастных, которых общество сделало его братьями. и даже в востроге его усилия не остались тщетными, он, по крайней мере, мог сказать себе, что вместе со своими слезами влил каплю живительного бальзама в горькую чашу жизни заключенных. Он заставил эти уши слушать слова участия и облегчения, слова, которые они никогда не слыхали, никогда не услышат более, но зато и не забудут. И вот в течение десяти лет его свободы, после того, как его черты и манеры настолько изменились, что никто не может его узнать, после того, как по странной и почти романической случайности он стал богаче прежнего, его жизнь течет исключительно для других и полна героической самоотверженности. По одному слову, ты узнаешь, кто этот человек, которого ты до сих пор еще боишься. Одно слово — «Остановитесь», — сказал Тренвер. Если моя новая жизнь будет иметь какие-нибудь заслуги в его глазах, когда он её узнает, не отнимайте у него удовольствия верить в меня без доказательств и без гарантий. Это не может сделаться в один час. Я в силах перенести ещё несколько дней его недоверия и пренебрежения. Моё недоверие быть может, горячо сказал Стеню, признаюсь, что такая примерная добродетель, как ваша, меня удивляет и пугает. Ведь я знаю жизнь лишь по той тропинке, усыпанной цветами, по которой бегут к надежде, но не бойтесь моего пренебрежения, несчастный человек. Ваше пренебрежение не может испугать меня, молодой поэт, перебил его Тренмор торжественно горделивым тоном. Я знаю, что не избегну его от всякого, кто будет знать меня за человека изгнанного из общества. Я знаю, что всякий, открывший мою тайну, имеет право оскорбить меня и не поверить в моё исправление. Мне пришлось выше этого поднять уважение к самому себе. Это уважение я заслужил в поте лица моего, и я омыл мои ноги не в крови ближнего, а в моей собственной. Следовательно, ни один человек не в силах унизить меня. Уважайте же меня с тенью, если вы можете это сделать. Но и тогда напрасно будет доказывать мне это. Ваше уважение не принесёт мне ничего хорошего, равно как пренебрежение не принесёт ничего дурного. Я уже давно поступаю так, что не забочусь о том, что обо мне будут думать. Тот чьё мнение мне всего дороже, прибавил Тренмор, взглянув на небо. Стоит выше вас. В манерах, голосе и лице бывшего каторжника было что-то такое благородное и сильное, что Стеннио был смущён. Он кинул вокруг застенчивый взгляд и в глубине души попросил у Бога прощения за то, что оскорбил находившегося под покровительством самого неба. Тренмар глубоко задумался. Его спутники тоже умолкли. Прелестная Лелия смотрела по сторонам лодки, куда дрожащие звёздочки бросали как бы колеблющиеся золотые блёстки. Стенео, устремив на нее взор, видел только ее одну во всей вселенной. Когда подымавшийся ветерок отбрасывал к его лицу локон черных волос лельи или только бахрому ее шарфа, он сдрагивал, как воды озера, как прибрежные кустарники. Затем ветерок снова замирал, как прерванное дыхание в измученной груди, Волосы Лели и складки ее шарфа падали ей на грудь, и с тенью напрасно искал ответного взгляда в ее глазах, огонь которых умел светить и в потемках, когда она хотела быть женщиной. Но о чем думала Лелия, глядя на борт лодки? Ветерок разогнал туман. Вдруг Тренмар увидал перед собой прибрежные деревья, а там у горизонта красноватые огоньки города. Он глубоко вздохнул. «Как? Уже?» — сказал он. «Вы гребете слишком скоро с тенью. Вы слишком торопитесь привести нас к людям». Глава четырнадцатая Несколько часов спустя они были на балу у богатого музыканта Спуэллы. Транмары с тенио входили под своды высокой и круглой залы, и взгляды их скользили вдоль амфилады комнат, полных движения и шума. Капризными группами носились танцующие, цветы увидали в разреженном туманном воздухе, звуки оркестра замирали под мраморными сводами, и в разгоряченной атмосфере бала мелькали бледные, грустные, прекрасные фигуры в праздничных туалетах. Но над всей этой роскошью, над всеми яркими красками, над блестящими драгоценностями, различными масками, над группами молодых и красивых женщин возвышалась стройная, одинокая фигура Лилии. Опершись о бронзовую античную колонну, она стояла на ступеньках амфитеатра и также любовалась балом. На ней также был характерный костюм, но такой же благородный, как она сама. Она была одета строго, но изысканно, бледная, серьёзная, с глубоким взглядом молодого поэта прежних лет, тех поэтических времён, когда поэзия ещё не смешивалась с толпою. Чёрные волосы лелей были откинуты назад и открывали лоб, на котором, как будто сам бог своим перстом начертал таинственное страдание. Молодой Стеню тревожно вопросительным взором наблюдал это лицо, Подобно тому, как моряк наблюдает за малейшим изменением ветра, за маленьким облачком на чистом небосклоне. Костюм Лилии был менее чёрн, менее бархатист, чем её большие глаза, обведённые подвижными бровями. Матовая белизна её лица и шеи сливалась с кружевом, и холодное дыхание её непроницаемой груди не поднимало даже чёрного атласа её накидки и тройного ряда золотой цепочки. Взгляните на Лелию, сказал Стенио с чувством восторженного поклонения. Взгляните на эту высокую греческую фигуру в итальянской одежде, на эту античную красоту с выражением глубокой мечтательности философских веков. Взгляните, говорю я вам, на эту физическую красоту, которая могла бы быть всемогуща, так как Бог наделил её и редким в наш век умственным развитием. Можно ли представить себе нечто более совершенное, чем лелия в этом костюме, в этой позе и с этим мечтательным лицом? Это беспорочный мрамор Галатеи с божественным взглядом Тассо, с мрачной улыбкой Лигьери. Это смелый рыцарская осанка героев Шекспира, это поэтический любовник Ромео, это бледный духовидец Гамлет, это Джульетта, умирающая, прячущая на своей груди яд и воспоминание разбитой любви. Вы можете написать на этом лице все имена истории, театра и поэзии, потому что в выражении его есть всё. Есть сила всё соединить в себе. Молодой Рафаэль должен был прийти к этому сравнению, когда Бог открывал перед ним чистые и очаровательные явления. Умирающая Карина, должно быть, была погружена в подобное созерцание, когда она слушала в Капитолии, как молодая девушка декламировала ее последние стихи. Безгласный и таинственный Паш Лоры должен был замкнуться в подобном уединении в пренебрежении к толпе. «Да». Лелия соединяет в себе все эти идеальные типы, потому что в ней воплощается гений всех поэтов, величие всех характеров. Вы можете дать все эти имена Лелии, самая великая, самая гармоничная из всех перед Богом, опять-таки будет имя Лелии. Да, Лелия, светлое и ясное чело и сердце, которое содержит в себе все великие мысли, все великодушные чувства, религию энтузиазм, стоицизм, жалость, скорбь, милосердие, прощение, чистоту, смелость, презрение к жизни, ум, деятельность, надежду, терпение, все, до невинных слабостей, до легкомысленности женщины, до беззаботности, в которой быть может и состоит её преимущество, её самое сильное очарование.